Константин Масальский. Русский Икар. Кому не известен сын Дедала, Икар, улетевший с острова Крита с отцом своим от преследований Миноса на крыльях, которые Дедалу удалось сделать по свидетельству о виде из перьев и воска? Кто не знает, что Икар, несмотря на предостережение отца, слишком приблизился к солнцу? что солнечные лучи растопили воск, скреплявший перья его крыл, и что он упал в море. Хотя многие достойные уважения новейшие писатели и не верят этому событию, называя его баснословным и доказывая, что Икар с отцом бежал скрита на легком корабле, снабженном против обыкновения древних не одним парусом, а многими, и что он упал в море с корабля, а не с неба но вольно им толковать по-своему повествование древности. В нынешний век скептицизма европейцы готовы во всем сомневаться. Скоро дойдут они, пожалуй, до того, что перестанут даже верить превращению Юпитера в Вала, который перевез на себе через море дочь царя Агенора, Европу, с финикийских берегов на остров Крит, и таким образом будут отвергать события без которого не было бы на свете и самих европейцев. Итак, первоначальная мысль «летать по воздуху» должна быть приписана древним грекам. Если же нынешние скептики европейцы настоятельно захотят опровергать это, считая полеты Кара и отца его баснословным, и приписывать себе славу изобретения, которое возвысило человечество на неслыханную высоту, то они очень ошибутся в своем расчете. Слава эта принадлежит Азии. Да, господа европейцы, Азии. Мы представим неопровержимые доказательства, и досада ваша тем более увеличится, что пальму первенства в воздухоплавании Принуждены вы будете вручить не единбургскому доктору Блаку, который, пользуясь открытием английского химика Кивендиша, наполнял водородным газом тонкие пузыри и тешился, пуская их по воздуху. Не итальянцу Кавалья, который, долго трудясь над воздушным шаром, кончил свои глубокие изыскания объявлением, что пузыри для шара слишком тяжелы, а клееная бумага пропускает сквозь себя воздух и начал пускать к потолку своей комнаты мыльные пузыри, наполненные газом. Не французу Монгольфье, который поднялся на шаре в первый раз в октябре 1783 года на 50 только футов и удивил жителей Парижа, а русскому крестьянину Емельяну Иванову. Утверждаете же, что Россия, до ее преобразования Петром Великим, была азиатская держава. Тем хуже для вас, потому что вместе с тем вы принуждены будете сознаться, что к стыду английского химика, шотландского доктора, итальянского физика и французского бумажного фабриканта, первый шаг к воздухоплаванию сделал азиатиц, русский крестьянин, Еще в 1695 году, следовательно, за 71 год прежде Блака, за 87 лет прежде Ковалья и за 88 прежде Монгольфье. В этом может убедить вас следующая историческая повесть, основанная на дневных записках одного из современников знаменитого Емельяна Иванова. «И вас, любезные соотечественники», просим обратить внимание на эту повесть. Вероятно, многие из вас по известному пристрастию ко всему иностранному считали до сих пор Монгольфье первым воздухоплавателем и даже не слыхали об Иванове. Верст за полтора ста от Москвы в одной из принадлежавших патриарху деревень, имя которой, к сожалению, не сохранилось в наших летописях, жил в конце 17-го столетия во время царствования Петра Великого вдовый крестьянин Архип Иванов. Он имел трех сыновей. Двое из них были парни умные, а третий глупец, скажет иной читатель, вспомнив известное всей России сказание о Емеле-дурачке, и очень ошибется. Хотя младшего сына и звали Емельяном, но он вовсе не походил на своего знаменитого тезку. Братья его в молодых еще летах умерли, и у старика Архипа осталось в жизни одно утешение. Его младший сын. Да и с тем бедняк жил в разлуке, ибо сроду не бывал в городе, выезжая из деревни только по праздничным дням в ближнее село Стоянова за обедню. Емельян же, промышляя себе хлеб из возом, жил постоянно в Москве. Там завел он обширное знакомство и до того просветился, что даже выучился кое-как грамоте, которую считал прежде чародейством. К просвещению его немало способствовали разговоры со служками за иконоспасского монастыря, куда он часто возил по найму с рынка разные припасы для славяно-греко-латинской академии, которая в этом монастыре помещалась. Накопив изрядную сумму денег, поехал он в апреле 1695 года в деревню повидаться с отцом. Приезд его чрезвычайно обрадовал старика, и он целые два дня расспрашивал сына про его житье-бытье в Москве. На третий день панамарь села Стоянова звал к себе архипа с сыном отобедать и отпраздновать его именины. Надев праздничные кафтаны, сели они в телегу и поехали на званный обед. Панамарь встретил приезжих за воротами своей избы, которая уже была наполнена гостями. — Здорово, Архип Иванович! — закричал он. — Я уж вас совсем отчаял. Думал, что не будете. — Как не быть, сава Потапыч, ведь ты один раз в году именинник! — отвечал Архип. — Возьми-ка, отец наш гостиниц! — не прогневайся. «Напрасно, Архип Иванович, напрасно! К чему это кубытчица?» — говорил Панамарь, принимая с видимым удовольствием из рук крестьянина небольшой мешок пшеницы и взваливая его на спину. «Милости просим в избу, мы вас только и поджидали». Убрав полученный подарок в чулан, Панамарь Савва явился к гостям, которых было в избе около дюжины, и начал усаживать всех за стол. Мы не опишем блюд, приготовленных дочерью Пономаря, Анютою, из опасения возбудить не вовремя аппетит наших читателей, особенно если они читают эту повесть задолго до обеда. Не станем также считать, сколько кружек пива и вина было выпито за столом, и во сколько поклонов Пономарю обошлась всякая выпитая кружка. Довольно сказать, что с половина обеда заболел у хозяина затылок, и с лица его лил пот, будто в самый жаркий день июля, меж тем, как лица гостей его только что раскраснелись. «Да что ж ты, Анна Савишна, ничего хмельного не выкушаешь!» — сказал пожилой крестьянин в синем кафтане и красной рубашке, сидевший напротив дочери Пономаря. «Хлебни хоть певца и потеж гостей!» «Благодарствую», — отвечала Анюта, — «мне вода всего больше нравится». «И мне также», — прибавил Емельян. Налил из кувшина кружку воды и выпил ее, примолвив. «За здравие всех красных девушек». «Неча сказать, умел, чем за их здравие выпить», — заметил насмешливо пожилой крестьянин, который был родом из Ярославля, ремеслом «Плотник», а по прозванию «Филимон Пантелеич». «Водою ума не пропьешь, того я и люблю ее. Про меня, не бойся, не скажут добрые люди, было ремесло до хмелем заросло». «Вишь ты что?» – отвечал Филимон. «Не бойся, ремесло у меня не зарастет прежде твоего. Топор мой, как жар, горит. Нет на нем ни единой ржавчинки. А у тебя я чай, на поле крапива да лебеда». «Нет, ста любезный, метил ты в ворону, да попал в корову. Я не землепашец, а есть у меня посиль на место лошадок. На них я добрых людей катаю, товары и всякую всячину перевожу. Случалось и пьяных с улицы поднимать до да домой отвозить. Авось и тебе когда-нибудь услужим». «Да что ж ты в самом деле ко мне привязался? Что за нахал такой?» – закричал плотник. Не хочется мне только смущать честной беседы. Прикусил бы ты у меня язычок. И полно вам, гости дорогие, ссориться, — возгласил хозяин. Кто меня любит, тот помирится. Худой мир лучше доброй брани. Мировая так мировая, — сказал Емельян. Не взыщи, Филимон Пантелеич, на брань слово купится. Ради хозяина и я от миру не прочь отвечал плотник. В старину русский народ на празднествах весьма склонен был к быстрым переходам от дружелюбия к ссоре и от ссоры к миру. Иногда и бояре за праздничным столом ссорились и тут же мирились. Они любили, подравшись, утопить вражду свою в вине. Наблюдатель нравов и ныне может заметить эту черту характера в простом народе, на каждом гулянии или общественном празднике. Как часто случается видеть двух земляков, выходящих из питейного дома, которые, пошатываясь, сначала обнимаются и целуются, потом вдруг начинают спорить и брониться, потом, поправив рукавицы, приятели подчивают друг друга кулаками и, наконец, опять возвращаются туда, откуда вышли, чтобы праздновать мировую. Но ни одна эта черта характера была причиной ссоры, начавшейся между Емельяном и Филимоном. Против них за столом сидела дочь Пономаря Анюта, молодая девушка, славившаяся по селу красотою. Обоим она приглянулась, до да так, что оба решились к ней свататься. В то же время каждый из них заметил своего соперника. От этого и произошло у них мгновенно в душе неприязненное друг к другу расположение. Можно ли после этого утверждать справедливость беспрестанно повторяемого изречения «любовь слепа»? Напротив, должно согласиться, что у любви самые зоркие глаза. Оттого влюбленный Емельян в Филимоне, а влюбленный Филимон в Емельяне – тотчас увидели соперника, между тем, как Панамарь и прочие невлюбленные гости никак не могли понять причины их ссоры, хотя и глядели на них во все глаза. После обеда все легли отдохнуть, по обычаю тогдашних времен, который произошел, вероятно, от того, что многие из предков наших после стола принуждены были бы лечь против обычая подкрепив силы сном, хозяин и все гости вышли за ворота. Один из последних вытащил из сапога рожок, другой взял балалайку. Анюта и несколько ее подруг из сельских девушек взялись за руки и составили круг. Запели песню «Не будите меня, молоду». Когда дошло до того места, где в песне поется Одна девка весела в округу плясать пошла, Анюта по приказанию отца подбоченилась и, потупив свои прекрасные глаза в землю, восхитила пляскую всех гостей Пономаря Саввы. Когда пропели «Сама пляшет, рукой машет, пастушка к себе манит», то она начала манить к себе своего отца. «Что ты, дочка?» сказал панамарь Савва, который мимоходом сказать был хром. «Куда мне плясать с тобою?» «Поди-ка, Емельян архипович покружись с нею. Ты, я чаю, мастер». С этими словами взял он за руку Емельяна и ввел его в круг. Поправив рукавицы и сдвинув шапку на бок, Емельян приосанился. Под звук песни начал он сначала притоптывать ногами и приподнимать легонько правое плечо, потом, хлопнув в ладоши, подлетел к Анюти. Она начала отступать и отвернула от него голову, а он уж с другой стороны смотрит ей в лицо и манит ее к себе. «Лихо пляшет», — говорили в полголоса некоторые из гостей. «Не выдержал Филимон» поправив рукавицы, и он бросился в круг и начал прямо с присядки. «Экста, чем хочет удивить, и я это умею сказал Емельян и тоже пустился в присядку. Верно бы не тот, ни другой не захотел уступить своему противнику в искусстве пляски, и без сомнения оба ротоборца легли бы на месте, если бы не кончилась песня, а вместе и пляска. «Знатно! И спалать вам, добрые молодцы!» — повторяли гости. После пляски началась игра в горелки. Емельяну удалось поймать Анюту, и никто уже не мог их разлучить в продолжении целой игры. Между тем Филимон, перестав давно играть, подошел к отцу Анюты, отвел его в сторону и сказал ему напрямки, что он сватается к его дочери. «Не раздумывай долго», — говорил он. «Ты уж меня не первый день знаешь. И изба у меня новая, и корова у меня, и лошадь, и деньга водится. Чего же тебе еще больше? Уж лучше жениха не сыщешь. Я и тебя, коли будешь мой тесть, выведу в люди». «Как так?» «Так и быть. Расскажу тебе все, что я задумал. Только другим не рассказывай». Года с три назад, в мае месяце, случилось мне быть близ озера Переяславского. Ну уж, Савва Потапыч, насмотрелся я там чудес. Батюшка-царь наш Пётр Алексеевич изволил там кататься на корабликах. Ах ты, Господи! И по ветру-то кораблик идет, и против ветра, и так, и сяк, ну, диво, да и только. И приди мне в голову. Нельзя ли как смастерить суденышка, которая бы под водой ходила и ныряла наподобие Гагары? Уж вот бы я потешил батюшку царя. С той поры начал я думу думать, да и выдумал. Неужто выдумал? Да, Савва Потапыч, выдумал. Смастачил я кораблик небольшой и вчера спустил его на воду. Он стоит теперь на озерке, которая, знаешь... Там, за этой горой, обросло все Ивой да Ольхой. Я нарочно припрятал кораблик свой подальше, чтобы кто не сглазил. Попробую прежде его, а там и царю челом ударю. Станет меня царь жаловать да миловать. Тогда я тебя как раз выведу в люди. Отдай только за меня дочку. Уж будешь дичком в дворцовой церкви, а чего доброго и диаконом. Куда мне, Филимон Пантелеич? Мне здесь, в селе, житье не худое. А где твой кораблик-то? Нельзя ли взглянуть? Да глаз хорош ли у тебя? Добрый глаз, не бойся. Ну, ин, быть так. Пойдем к озерку. А гостей-то как же я оставлю? Оно не ладно. Вести а что не ладно? Да знаешь ли что, Филимон Пантелеич опрысни твое суденышко водой с солью, тогда ничего с глазу не сделается, потом и покажи его всем гостям. Боюсь я, Савва Потапыч, экой ты какой, чего тут бояться? Знаешь, я тебе что скажу, если твое суденышко впрямь нырнет и выплывет, и под водой пройдет хоть столько, сколько теперь от нас до моих гостей, то я с тобой сегодня же по рукам. «Бери мою анюту». «Ойли, ин ладно. Давай соли. Я побегу наперед к кораблику, а ты за мной всех гостей приведи». «Я сейчас, мои дорогие гости, вернусь к вам», сказал Пономарь и пошел с Филимоном в избу свою за солью. Между тем кончились горелки». Емельян, отпустив руку Анюты, подошел к своему отцу и начал просить его благословения наженитьбу с Анютою. «Дело, дело ты выдумал, сын мой любезный. Что холостому по белу свету шататься? Девушка она хорошая. У тебя есть чем и себя, и ее прокормить. Да благословит тебя Господь. Пойдем-ка к Савве Потапычу. Он никак в избу ушел».